«Полно вам!» — крикнула девушка, но тут же ей бросилось в глаза, что мачха действительно не на шутку убита, и девушка, смягченная этим необычным видом гордой и вздорной женщины, поспешно спросила, что случилось. «Случилось то, что я в твоей власти, Анюта», — с горечью ответила Елена. «Я знаю, я много виновата перед тобой, и если ты захочешь, то можешь погубить меня. Завтра тебе будет возвращено все твое имущество, ты будешь восстановлена в правах, и стоит тебе сказать только слово, как я буду арестована и пойду на суд. Повторяю я в твоей власти, ты восторжествовала. Не губи же меня, не добивай». А так правда все же восторжествовало наконец, с радостью воскликнула Анюта, Но чего ради я буду щадить вас больше, чем щадили меня вы, Да и чего вам бояться? Ведь вы утверждали, что мои обвинение против вас плод больной фантазии. только на этом основании вы отправили меня в дом умалишенных. Ну так пусть суд разберется в ваших деяниях. Если вы не виноваты, то вам не грозит никакое наказание. Анюта с милости весь простонал Елена. «Вам ли говорить о милосердии?» – презрительно ответила девушка. «Разве вам знакомо это слово? Много ли милосердия видела я к себе от вас? Но ведь ты христианка. Ведь Христос велел прощать врагов. Ведь Он отменил древний закон возмездия. Почему же вы вспомнили о Христовом законе только тогда, когда сами попали в беду?» «Почему вы не подумали о Господних заповедях раньше? Но вы правы, я христианка, и мне не подобает сводить с вами счеты. Я готова простить вас и не возбуждать против вас дела, но под условием, что вы чистосердечно повинитесь мне во всем. Правдиво ответите мне на все вопросы». «Клянусь, еле слышно прошептала Елена. Вы отравили Заболоцкого». «Нет, Анна, я не захотела отравлять его. Я слишком любила его, чтобы покуситься на его жизнь. Ведь я полюбила его еще до того, как ты познакомилась с ним, и все мое недоброжелательство к тебе выросло на почве ревности. Я просто хотела приворожить его, а проклятая знахарка дала мне вместо приворотного зелья траву». «Вы подослали своего любовника убить моего отца?» «Нет, клянусь тебе, Анюта, я всеми силами старалась отговорить от этого поступка Батистине, но этот итальянец словно злой дух сковал мою волю. Я виновата только в том, что не приняла мер к спасению Гавриила. Но, повторяя и клянусь тебе, я была вся во власти злого человека, я не могла противиться ему». Анюта покачала головой и тихо сказала. «Что же, я понимаю вас. Так всегда бывает, что один ложный шаг родит много зла и греха. «Вы, любя другого, дали перед алтарем ложные обеты моему отцу, и вот из этой неправды родились все дальнейшие преступления. Ну, да не мне судить вас, Бог с вами. Пусть Господь простит вам ваши грехи, как я простила. А теперь идите, мне надо побыть одной». Елена встала со стула, пошатываясь, дошла до дверей и, остановившись на пороге, сказала с растерянной скорбной улыбкой, «Идите, тебе это легко сказать. А мне? Вот я пошла. А ведь сама не знаю, где мне преклонить голову. Ничего у меня нет, ни кола, ни двора, ни теплого угла». «Полно вам с негодованием!» — крикнула нюта «Неужели вы думаете, что против вас я способна все-таки мстить?» «Хорошо было бы прощение, если бы я лишила вас средств к существованию и тем толкнула бы на новые дурные поступки, на новый грех. Нет, Елена Дмитриевна, Бог с вами. Вы можете спокойно жить в Петербургском доме, сохранить всю обстановку и пользоваться доходами от Него. Я искренне была бы рада, если бы вы теперь оставили всякие грешные мысли и обратили мысли к Богу, дабы Он мог по вашим искренним раскаяниям простить все содеянное вами зло». Елена Дмитриевна несколько секунд в молчании простояла у ворот и затем сказала странно дрогнувшим голосом, «Анюта, я знаю, между нами легла пропасть, вырытая мною самой, я не смею подойти к тебе, но позволь мне хоть сказать тебе, что я почла бы за счастье иметь возможность обнять тебя, может быть, когда-нибудь ты сочтешь меня достойной родственного объятия, я же всей дальнейшей жизнью сделаю все, чтобы заслужить это, а пока прощай и будь счастлива». Елена Дмитриевна поспешно удалилась, а Анюта в какой-то растерянности просидела на месте до глубокой ночи. Все ликовало в от сознания, что теперь беды и зло навеки отлетели от нее. Теперь ей уже некого и нечего бояться. Она будет восстановлена в правах. Кошмарный призрак дома умалишенных навсегда отлетел от нее. А там... Анюта вспомнила князя Виктора, и ее сердце забилось еще трепетнее, еще радостнее. В эту ночь она долго не могла заснуть. А когда заснула, ей снились странные, спутанные сны. Девушка часто просыпалась со стоном и криком. Только под утро пришел крепкий и ровный сон. Однако выспаться Анюте так и не удалось. Около десяти часов ее разбудила насмерть перепуганная Таня. «Барышня! Барышня!» – размахивая руками, крикнула горничная. «Полицмейстер с какими-то господами приехал!»